Джейсон, и в какой момент все полетело к чертям? Я ведь уже поднимался вверх по той самой лестнице, но меня вдруг столкнули с последних ступеней, и я кубарем повалился вниз, переламывая себе хребет. Так я себя и чувствовала, сброшенным с лестницы и сломленным, с открытым переломом грудины, из которой торчало порой ребер, а сердце не реагировало на прямой массаж сердца. Улететь я смог лишь в четверг, когда неблагонадежные синоптики объявили, наконец, что циклон уходит в сторону Атлантического океана, а нас ожидают солнечные дни с умеренными ветрами и стандартным уровнем осадков. Самолет увез меня подальше от скорбных сожалений, но я не люблю забывать вещи и дважды проверяю чемодан, так что положил все сожаления с собой. Эмма не отвечала ни на звонки, не на сообщение, притворяясь безразличной, занятой или какой угодно, лишь бы не иметь дела со мной. Я думал попытать счастье и приехать лично. От разговора отвертеться сложнее, чем от букв на экране, но все бесполезно. Отец видел, в каком я состоянии, но преисполнился тактичности и больше говорил про футбол, чем про мои отношения с Эммой». Три дня я прожил в детской спальне за пару стенок от него, обнимая подушку и скучая по ее любимым крекерам. Надо же, я ведь насмехался над этой ее влюбленностью в хрустящие прямоугольнички хлеба, когда только переехал в ее квартиру и нашел пару упаковок в шкафчиках. А теперь сам был не прочь похрустеть ими на завтрак и все остальные приемы пищи, так что скупил половину полок в местном магазинчике. Взгляд отца беспокойно обнимал меня, потому что был более склонен к проявлению чувств, чем сдержанный Роджер Кларк. Но я был благодарен за эту сдержанность, за то, что он не лез мне в душу, в отличие от Вики и уже тем более мамы. Трагедия моей любви поставила маму на ноги быстрее, чем таблетки, прописанные доктором Эмбри. На допросе с пристрастием, в котором Бетти Кларк задействовала все незаконные методы пыток, Я раскололся, как грецкий орех, и рассказал ей все до последней запятой. «Дай ей немного времени», — похлопала мама по руке. «Она остынет, и все у вас наладится». В ее план просочился значительный изъян. Он был несбыточным и недостижимым. По шкале вероятности прощения Эммы затесалась куда-то между розовым дождем, черной радугой и моим назначением на президентский пост. «Откуда ты можешь знать?» «Просто знаю. Я ведь знала, что рано или поздно вы будете вместе. Еще до вас самих. Но как?» Мама добродушно засмеялась, глядя на меня, как в детстве. С ноткой теплоты и снисходительности точно ей известны все премудрости жизни. А мне и за годы их не познать. «Вы так смотрели друг на друга», — объяснила мама, заглядывая в свои воспоминания. «А сколько милых вещей вы сделали!» чтобы сделать другого хоть на крупицу счастливее. «А ваши эти разговоры по сети?» Мама хмыкнула, осуждая нас за любовь к современным технологиям. Сама же она не могла разобраться с электронной почтой, не говоря уже о WhatsApp или скайпе: «Это те премудрости, которые за годы не познать ей. Но кто станет полночи болтать с незнакомцем, если не испытывает никакой симпатии? Только вы сами, глупые дети, не могли этого понять. А я знала, мой мальчик. Постаревшая ладонь задрожала на моей щеке, когда мама приложила руку к моему вспыхнувшему от смущения лицу. Говорит с мамой о сердечных делах. Знала, что однажды ты встретишь ту самую девушку, которую сможешь полюбить. Да только я все испортил. Нет ничего непоправимого. Ее сердце разбито. Снова. Но его еще можно склеить. Но я не знаю как. Она не хочет ни видеть, ни слышать меня. Ты найдешь способ.